Глава 31. Лондонский дом лорда Коперпата. 14 октября 1814 года. Ему не следовало говорить ей таких слов. Бэл прекрасно всё понимал и ненавидил себя за это. Марианна ничего не ответила, лишь глубоко вздохнула и отвернулась к окну. Собственно говоря, он нечуть не приукрасил. Да, это была правда, возможно, неудобная. Но тем не менее, её нельзя игнорировать. Если они не смогут провести ни одной ночи вместе, то не потому, что Марианне не было известно о его чувствах. Он как хотел её, так и хочет, а сейчас даже сильнее, чем раньше. Они проехали до следующей остановки в полном молчании. И когда экипаж наконец остановился, Бэл предложил одной из горничных поменяться с ним местами и больше не видел Марианну до самого вечера, на который был назначен бал. Танцы были уже в самом разгаре, когда Бэл поджидал её на верхней площадке лестницы для слуг, чтобы вместе спуститься вниз. Гости начали съезжаться около 8, а часы уже пробили 10. На Марианне была не её обычная униформа, а простое белое платье из тафты, с вышитыми вдоль линии декольте и по подолу крошечными цветочками. Яркие волосы были убраны в простую, но эффектную причёску, глаза сверкали. Очевидно, Она уже забыла о его неосторожных словах в экипаже и, встретив Беллу тёплой улыбкой, присела в реверансе. Добрый вечер, мистер Бакстер. Мисс Нотли? Белл вежливо поклонился и предложил ей руку. Вы потрясающе выглядите. Готова отправиться на наш наблюдательный пункт? Как же она сегодня хороша. А держится не дать, не взять королева, у ног которой весь мир. Большинство слуг были внизу, разносили закуски и напитки. Так что партнёры смогли пробраться на второй этаж, никого не встретив. Когда они подошли к двери, Марианна чуть приоткрыла её и заглянула в коридор. Убедившись, что он пуст, тихо сказала: "Следуй за мной". Она провела былы по длинному коридору к маленькой дверце, не похожей на все остальные, вероятно, в служебное помещение, и прошептала: "Это место мало кому известно". Как ты его обнаружила? удивился Бэл. Её нежный смех прозвучал словно звонкий колокольчик. Я же пионка, ты не забыл? Поселившись в этом доме, первым делом я его тщательно обследовала. Чтобы протиснуться в низкий дверной проём, им пришлось пригнуться. Когда дверь за ними закрылась, они оказались в темноте. Откуда-то словно издалека доносились звуки музыки. "Марианна", прошептал Бэл. "Подожди минутку". Так же тихо ответила она. Белл услышал скрип, потом что-то стукнулось, и в помещении стало светлее. Марианна зажгла свечу, стоявшую в подсвечнике, на столике у двери. В тесном помещении пахло сыростью и плесенью. У стен стояла какая-то старая мебель, но середина комнаты была пуста. Марианна взяла свечу, и Беллу пришлось опять пригнуться, шагая за ней в еще более узкий темный коридор. Чем дальше по коридору они шли, тем громче становилась музыка. В конце коридора оказалась ещё одна комната, чуть более просторная, чем та, которую они покинули. Здесь музыка слышалась громко и отчётливо. "Сюда", позвала Марианна и направилась к старому столу, стоявшему у стены. Бэл присмотрелся к стеновой панели и увидел небольшое отверстие, прикрытое деревянными планками, откуда можно было видеть почти весь бальный зал. Взглянув вниз, он понял, что каморка находится прямо над музыкантами. Снизу это отверстие заметить невозможно, пояснила Марианна. Зато отсюда видно почти всё, как на ладони. И правда. Отличная работа, агент М, кивнул Бэл и покрутил головой в поисках стула. Не ищи, стул только один, усмехнулась Марианна. Минутку я принесу второй. Прихватився я чу Бэл пошёл обратно по узкому коридору в первую комнату и взял стул, по виду столь же ненадёжный, но выбирать не приходилось, и с ним вернулся к Марианне. Она уже сидела и прильнув к отверстию, наблюдала за происходящим в зале и притоптывала ногой в такт кадрили. Мне очень нравится эта мелодия. Поставив свечу на выступ, Бэл подвинул стул и сел рядом. Только четыре пары танцевали. Остальные или прогуливались по залу, или толпились у столов с закусками. Он несколько минут внимательно рассматривал гостей и наконец сказал: "Вон, лорд Канингем". Марианна подалась вперёд. "В дальнем конце зала справа, видишь? Джентльмен в тёмно-зелёном сюртуке разговаривает с дамой в розовом". "Вижу", ответила она коротко. "Отлично. Наблюдай за ним". Бэл помолчал, рассматривая толпу. "Лорд Гадвер в противоположном конце зала возле стола с закусками. Сегодня он в тёмно-синем, а две дамы, что рядом с ним в жёлтом. Должно быть, в тона сенья листве, улыбнулась Марианна и спустя мгновение добавила: "Я вижу лорда Коперпата". Она приблизила лицо к отверстию, указывая Беллу куда смотреть, и уловив аромат её волос, Напарник скрипнул зубами. "Видишь, вон там у входа" Судя по всему, ещё встречает гостей. Тряхнув головой, он заставил себя сосредоточить взгляд на массивной фигуре лорда Коперпата. Вот и отлично. Значит, мы можем наблюдать за всей троицей. Бэл, пытаясь восстановить душевное равновесие, отодвинул свой стул подальше от Марианны. Они довольно долго сидели молча, пока он не обратил внимание, что она покачивается в такт музыке. Снизу раздались звуки вальса. Любишь танцевать? с улыбкой спросил Бэл. Наверное, я никогда раньше не танцевала, Марианна растерянно пожала плечами. Ты серьёзно? Да, как-то не представился случай. Впрочем, и балы я видела только отсюда, Бэл нахмурился. Ты хочешь сказать, что никогда не посещала даже вечеринки с танцами? Марианна задумалась, постукивая пальчиком по щеке. Ну почему? В деревне на танцах я бывала, Если ты это имеешь в виду, но вот так танцевать вальс, как они, мне никогда не приходилось. Хочешь попробовать? выпалил был раньше, чем успел подумать. Я умею танцевать вальсы и с удовольствием тебя научу. Разве мы не должны наблюдать за лордами? Белл встал и отодвинул стул. Да, но полагаю, на балу они не совершат ничего противозаконного. Марианна засмеялась. Он поклонился ей и протянул руку. Итак, мисс Нотли, позвольте пригласить вас на вальс. Марианна, прикусив губу, огляделась. Он что, всерьёз собирается танцевать с ней вальс в этой тёмной каморке? Бэллж же сразу понял, что она решилась. Глаза у неё заблестели, подбородок решительно взлетел вверх. Она встала, отодвинула стул и, протянув ему навстречу руки, предупредила: Мистер Бакстер, почту за честь. Но если я отдавлю тебе ноги, прости заранее. Бэл засмеялся. Уверен, если столько времени ты наблюдала за танцующими, то поняла, что фигуры вальса выполняются на счёт 1 2 3. Да, кивнула Марианна. Но боюсь, здесь маловато места. Ничего, приспособимся. Бэл обнял партнёршу и считай вслух медленно, но уверенно повёл её в танце, умудрившись даже не биться головой о низкие потолочные балки. Сначала Марианна чувствовала себя скованной, явно боялась наступить партнёру на ногу, но уже через несколько минут уловила ритм, расслабилась и стала двигаться свободнее. Бэл не мог вспомнить, когда получал такое наслаждение от танца, как сейчас, в этой захламлённой каморке. А ведь ему доводилось вальсировать с самыми элегантными дамами высшего общества. Но Марианна даже здесь держалась как истинная леди, и он не применял бы её ни на одной из тех светских красавиц. Ему так хотелось крепче прижать её к себе, но она наблюдала за танцующими в бальном зале и сразу поняла бы, что это неправильно. Они ведь по-прежнему делали вид, что только коллеги и ничего больше. Поэтому он улыбался, уверенно выполняя танцевальные па, вёл за собой партнёршу и отчаянно старался отвлечься от её восхитительного аромата и мягкости кожи. Но вот музыка стихла, и Бэл, неохотя, выпустил Марианну из объятий. Она чуть приподняла юбки, присела в глубоком реверансе и улыбнулась. Спасибо за чудесный вальс, мистер Бакстер. Это я должен вас благодарить за доставленное удовольствие, мисс Нотли, с чопорным поклоном ответил Белл. Марианна заправила за ухо выбившуюся из причёски рыжую прядь и опять заняла свой наблюдательный пост. Белл, с сожалением отогнав мысль о об ещё одном танце или поцелуе, последовал её примеру, придвинул стул и сел. Несколько минут прошло в молчании, но вдруг Марианна резко подалась вперёд и воскликнула: А это кто? В синем сюртуке стоит возле пальмы в горшке. Бэл отыскал взглядом того, на кого указывала Марианна, и прищурился. Это барон Винфриц, отец невесты Кенделла, мисс Вортон. Марианна тряхнула головой. Надо же, как интересно. Бэл нахмурился. Что-то не так? Марианна вскочила и ухватилась обеими руками за спинку стула. Мне надо кое-что проверить. Появилась идея. Встретимся в твоей комнате в полночь.